Глава 9. Расстелив на кухонном столе карту кладбища, я отмечала места недавних вспышек силы, когда входная дверь тихо открылась, впуская нового смотрителя. «Мы закончили!» Блёднар, без плаща, в столь же неуловимо красных штанах и рубахе, зашёл на кухню. Я проверил защиту дома и подвала. «Не беспокоимся!» «Прах на месте!» Насыщение нормальное. При дневном свете багряные пряди, выбившиеся из хвоста, уже не казались окровавленными, и их стало явно больше. А светлые глаза потемнели до янтарной рыжины. Красное кладбище прибирало к рукам нового помощника с каждым часом всё заметней. «Спасибо. Я вернулась к карте. Вот те места...» где проще и быстрее сотворить колодцы, где в этом году отмечались вспышки силы. Плёднер посмотрел на карту, отступил и посмотрел ещё раз. Рыжий взгляд скользнул по точкам, словно фигуры вычерчивая. Я молча подняла со стола открытый справочник и показала. Да, фигуры, вернее, знаки, те самые, которые мы иногда используем и в святилище, и на отходном столе чтобы насыщать сонной силой покойников. Их же можно использовать и для того, чтобы насытить дополнительной силой землю. Извини, Рдиана. Блёднер беспомощно улыбнулся. Я постоянно напоминаю себе, что учить тебя не надо, что ты сама всё знаешь. Надо. Я отложила справочник. Потому что всё знать невозможно. Саш, зараза прав. Нам надо как-то притереться друг к другу, чтобы выяснить, кто что знает и умеет, чему помочь научиться, о чем нужно рассказать или напомнить, и притереться быстро и без обид моих, что получаете и ваших, что я не слушаюсь, а вам приходится подчиняться тому, кто раза в три вас младше. Сказала и выдохнула. Такие вещи необходимо выяснять на берегу. Главное свойство, с которым человек приходит служить в храм, это смирение, мягко напомнил Блёднер, перед бурями жизни, перед неизбежностью смерти и перед непредсказуемой человеческой душой. Я прослужил смотрителем 50 лет, Рдиана. Мне не важно, кто надо мной начальник, Я готов работать с любым. Но не буду лгать, мне важно, чтобы он был человеком разумным и способным к договору. Тогда работа полезна для всех. Я вижу тебя именно такой. Все остальное — пыль и прах. И если ты не будешь обижаться на мои напоминания и поучения, то все между нами наладится скоро и просто. Мне важно понять, что ты знаешь и умеешь, и пока напоминание за обсуждением видится мне единственной возможностью узнать всё довольно быстро. «Ну, — я указала на справочник, — ещё загляните в нашу библиотеку. Всё, что там есть, я либо помню, либо знаю, где найти и прочитать. А что до опыта, то я успела взять звание среднего смотрителя, и почти сразу получила посох старшего. И уже пять лет пытаюсь и среднего развивать, и старшего, как получается. Беспорядочно, поверхностно и по надобности. Что красному необходимо, то и осваиваю». «Мы договоримся». Блёднер снова улыбнулся в усы и уточнил. «А какими ты видишь своих помощников?» чтобы они просто делали, — честно ответила я. Не теребили меня лишними вопросами, не спрашивали разрешения по любому поводу, а просто делали. А мелочи можно обсудить за ужином. Так мы работали с дедом. Мне так удобно. Я редко перед ним отчитывалась и спрашивала разрешения. Если не было прямых указаний, я просто брала посох и шла делать. Убирать кладбище, хоронить, следить за здоровьем гостей, снова убирать, проверять святилище, учить новые знаки, опять убирать. Делала все необходимое. А потом за ужином докладывала, если дед интересовался. «Да, договоримся», — вновь повторил Блёднер. «Мы работали точно так же. Есть твое, есть общее». Общее обсуждается и распределяется между дежурными. А своё ты делаешь сам в любое время. Ночные дежурства. Установим. Пока в них нужды нет. Я качнула головой. Ночью дежурит Ярь. Можно установить вечернее. Сегодня один раньше встаёт и раньше освобождается, а второй дежурит до полуночи. Потом наоборот. Отдыхать-то иногда надо. Внезапных ночных покойников на красном очень мало. За пять лет всего человек десять-двенадцать было. Даже с нашей защитой. Думаю, в дежурствах нужды нет. Колокольчики работают, а от яри никто не ускользнет. Но это на ваше усмотрение. Хотите — дежурьте. «Хочу», — кивнул Блёднер. «У меня старческая бессонница». Я остаюсь после закрытия, а ты после ужина свободна, если нет иных обстоятельств. И как я понимаю, на мне основная работа с посохом: убирать невостребованных, хоронить, собирать праховых и прочее. Сколько в тебе силы для работы с посохом? 5-6 простых мостов. Столько же при уборке праховых. 3-4 новых склепа и похорон. Три четыре уборки невостребованных, тоскливо призналась я. И все это надо разнести по времени, чтобы мы с посохом отдохнули друг от друга часов шесть. А если обновлять знаки в святилище, то я выпадаю на весь день. Спят мои всего месяц. Убираюсь я без посоха, наговорами. Защиту ставлю тоже. «Неплохо для среднего смотрителя, который, к тому же, не успел толком развиться», — одобрил Блёднар. «Правда, Родиана, неплохо. Некоторые средние посох старшего даже поднять не могут». Из вспышки появился ярь и нетерпеливо свистнул. «У них просто нужды в нём нет», — фыркнула я и взяла грифель. «Человек на всё способен» если ему не оставить выбора. Мне дед не оставил, и я смогла взять посох и начать работу. И никаких чудес. Нашлись места, где сила пыталась прорваться наружу, но не смогла, — засвистел Ярь. Самое то для колодцев. Сила до сих пор бродит под землей и ищет выход. Небольшая, но нам много и не надо. Отмечай. Я склонилась над картой, а я рьдунул, выпустив стайку красных огоньков. Оные рассыпались по карте, и я зачеркала, отмечая нужные места. «Довольно много. Двадцать одно место. И все в разных местах кладбища. Все для нас». «Можно?» Блёднер взял грифель. «Да». Я выпрямилась. Он прищурился на карту и в два счета нарисовал по точкам нужные знаки. Один общий для обители, по два-три мелких внутри них, но так, чтобы они соприкасались с общим. И отдельные знаки он прочертил вдоль стены, вокруг дома и святилища. «Нужно творить сложные колодцы с призывом силы здесь, здесь и здесь». Блёднар отметил на линиях нужные точки. «Остальные простые. Сложные я сделаю». Мне нужно сделать простой, чтобы понять, насколько меня хватит. Я изучила карту. Я ни разу не делала колодцы, только читала и наблюдала за дедом. Но работы много. Я в деле. Дом, святилище, обитель беспокойников и неспокойников. Пока на мне. Остальное ваше. Закончите, обговорим остальное. Лес у стены, обитель мёртвых. И обитель у покойников — огромные территории, где требуются мосты, да и колодцев нужно больше. Связывать колодцы в помогающий знак тоже не пробовала. Блёднар вырвал из ближайшего свободного справочника чистый лист. Сейчас напишу наговор. Он проще того, который приводят в наших книгах, и действенней, и не требует силы посоха. Приложишь его хорошо. Нет, и так сработает. Наговор придумала моя бабка. Умнейшая женщина. Он по силам даже простым помощником. Я подождала, пока он запишет наговор, и тихо спросила. Как думаете, что происходит? Вроде как никто ничего не знает и не понимает. Но мне почему-то кажется, что нет. Что есть варианты, но их... Или боятся озвучивать, или не хотят. Блёднер повертел в пальцах грифель. Дивнар крайне скрытен и неохотно делится предположениями. Но он всегда такой был. Говорит, только если уверен. А если нет, молчит до последнего. С другими старшими я ещё не общался. И если исходить лишь из того, что мне известно от вас с саженым... Лично мне, Ордяна, это очень напоминает то, что случилось 50 лет назад на Белом кладбище, когда один знакомый тебе, старший смотритель, не пожелал до конца дней служить средним и под началом младшего брата. К счастью, ему хватило и ума смирить гордыню, и мудрости принять свой путь, а кому-то может не хватить. Зато самоуверенности, гордости и обиды будет через край. «И тогда он решит захватить кладбище и посох?» Не поверила я. «Захватить? Это невозможно. Посох нельзя взять силой. Он дается лишь с согласия кладбища. И он вообще-то в некотором смысле разумен и с душой. Сам выбирает Смотрителя». «А если ни один смотритель с бедой не справляется, а опасность сильна?» — прищурился Блёднар. «Кладбище может пойти на сделку, чтобы и себя спасти, и своего потомственного смотрителя. Особенно, чтобы спасти смотрителя. И я уверен, Рдиана, что красное отдаст посох кому угодно, даже нашему шутнику, даже любому пришлому злодею, лишь бы спасти рот красных смотрителей. Даже если они здесь навсегда останутся обычными помощниками, и посох подчиниться, Ярь возмущенно засверистел, мол, ты чего так плохо думаешь? «Почему плохо?» — удивился Бледнер. «Наоборот, хорошо. Жертвенность — это сокровище человеческой души, и души кладбища тоже». Яри замолчал и потупился. Это первый вариант. Потому, думается, все молчат, боятся, что из их семьи отступник. Сами потихоньку ищут. А второй вариант — тайники. Какие ценности скрываются в кладбищенских тайниках и склепах, ты знаешь. Несметные богатства. Деньги, знания, бесценные амулеты. Древние мощные артефакты. Ради них стоит потрудиться. Нас отвлекают, чтобы добраться до необходимого. И это тоже может делать кто-то из нас. На любое кладбище проникнуть, куда получится. Лишь бы проникнуть, а после — ограбить и на материк, и жить припеваючи. Но, думается мне, Рдяна, есть и третье. И четвёртое — мало пока исходных, чтобы понять намерение неизвестного. «Наблюдаем», — подытожила я и уставилась на карту, запоминая нужные участки. Недавняя злая шутка обретала пугающие очертания И колодцы от неё не защитят, нет. И прорехи не залатают, и прежнюю защиту не восстановят но они насытят землю необходимой силой и будут питать ее столько, сколько потребуется нам, чтобы защитить и кладбище, и себя. «Давай вместе первый колодец сделаем», — мягко предложил Блёднер. Я кивнула, прихватила фляжку с чаем и отправилась в коридор. Обуться, одеться. «Рдян, если ты вечером не будешь работать и возьмешь посох только завтра, — я смогу поставить на границах защиту. Ярь вспорхнул на мое плечо. Незримую, неощутимую и очень неприятную. Праховую. «Праховую», — оживился Блёднар. «Нам она не по зубам. Даже не всякому хозяину кладбища хватит на нее сил и терпения. Больно много мелких знаков в вязи. Можно посмотреть. Можно даже помочь». — свистнул Ярь. — Тогда к утру управлюсь. Праховая — это выход. Во-первых, она защищала от мёртвых безумцев. Да, стирала их в прах. Во-вторых, отпугивала вменяемых покойников так, что они на десять шагов к ней приблизиться не могли. Даже верные звери. А в-третьих, она привязывалась к колокольчику. Дотронешься — пройдёшь и попадёшься Ярю. Не дотронешься, обзаведёшься несмываемым праховым следом и попадёшься ищейцу. В плиту её и в дневную, и в ночную. Добавил Ярь. А ты доработай-ка главный колокольчик. Точно. Дед когда-то снял с него наговор «звон к звону», чтобы он не звонил самостоятельно на всех подряд, на звук любых шагов, раздающихся от калиток, ворот или мостов. его раздражало когда колокольчик звонил на приход того же Силда Дивнара или Мстишки, которая бегала ко мне в гости каждый день, и Яря тоже отвлекала от работы. Пора это исправить. Нужный наговор очень простой, и колокольчики не будут звонить лишь на своих, намеченных любым кладбищем. Так мы обезопасим себя хотя бы от тех, кто любит заходить без приглашения и исчезать незаметно. Спасибо, что напомнил. Доработаю. Ставь праховую. Согласилась я, спускаясь с крыльца. Посох твой. А я тогда домом займусь. Хотела же второй этаж убрать и открыть его для гостей. Бойтесь своих желаний. Кстати, я бы и сама наверх переехала вместе с книгами предков. Старая библиотека больше и удобнее. Решено. Перееду, стряхну пыль с книг и дневников, наведу в них порядок и заодно вспомню прочитанное. Сейчас все знания не лишние. На улице Ярь вспорхнул с моего плеча и закружил рядом с ближайшей лавкой. Именно там весной случился прорыв сил, да такой, что мы до сих пор используем порожденные им огоньки. Думаешь, мы не справимся? Я оперлась о посох и улыбнулась. «Думаю, я успокоюсь, если ты всё сделаешь безошибочно», — примиряюще просверистел Ярь. «Колодец — вообще-то ритуал, близкий к старшему смотрительству. Я всегда буду следить за твоими первыми ритуалами и наговорами». «Да, понятно», — хмыкнула я, поглядывая в ожидании Блёднера по сторонам. По небу ползли тяжелые многослойные облака, и в их просветах то и дело мелькало солнце. У земли ветра не было, но тяжелые макушки деревьев шумели и волновались, роняя бесконечную листву. А новый смотритель завис у неопрятных кустов, росших вдоль тропы. «Надобно постричь», — озабоченно заметил он. «Ты же не против?» «Спасибо». Всегда любил возиться с растениями. Леса еще прочешу. Посмотрю, что подлечить, что подстричь, где мертвые ветви или деревья убрать. О своих навещу попрошу у сестры семена и саженцы. Весной цветов и новых кустов насадим. Красоту наведем. Блёднар подмигнул. «Я только за...» — заверила сразу. Красотой на красном только мама занималась. Цветы многолетки, которые каждую весну расцветали в клумбах, её рук дело. Я за цветами следила, поливала и вредителей наговорами гоняла. Но между делом... «Ну, начали». Блёднер подошёл, черкнул посохом по земле и шепнул наговор. «Земля рядом с нами почернела» спучилась и сухо треснула, выпуская красные лучи, словно закатное солнце рвалось наружу. Блёдно разыключил трещину в круг, снова подмигнул мне, и мы, не сговариваясь, чётко и одновременно, всё-таки общая смотрительская выучка. Нарисовали вдоль круга знаки, вонзили в землю посохи и выдохнули наговор. Закатные лучи расплылись по земле дымкой, и из неё медленно и величаво поднялся крупный цветок, шипастый багровый стебель, три венчика, круглые пунцовые лепестки в три плотных ряда, длинные рыжие тычинки. Он в два счёта дорос до нас с блюднором и закачался, выпуская в небо стайки алых огоньков. А под землёй зазмеились расползаясь в разные стороны, сияющие корни. «Вы лишь по нужде колодцы делали?» — негромко спросил Блёднер и дотронулся до венчика. Цветок окутало облаком мерцающие пыльцы. «Чтобы подземная сила не била по склепам и не будила покойников, а мы и для красоты их творили. Едва Беляра, снежнокрылая наша бабочка-помощница — Учуять скорую вспышку, даже мелкую, мы тут же колодец делаем. И всё наше кладбище в сверкающую белую пыльцу куталось. Ночью выйдешь дежурить, даже промозглой осенью светло, как днём. Видела? Давно когда-то я улыбнулась. Дед брал с собой несколько раз. Я с детьми белого возраста не так совпадала как с детьми чёрного. Мы не дружили, но да, видела. Всегда хотела, чтобы у нас так же было. Будет. Блёднар улыбнулся в усы. «Дай срок, радиана и порядок наведём, и красоту обязательно». Тут мне уже в голос захотелось крикнуть то, чем я со вчерашнего вечера восторгалась про себя. «У меня есть помощник!» но отточенная за годы работы сдержанность из-за покойников и их родни, конечно. Ведь смотритель всегда должен быть спокоен, внимателен и вежлив. Заткнула внутренний голос, и я произнесла лишь одно. «Спасибо!» «Да полно!» — хмыкнул он добродушно. Моё возвращение на пользу нам обоим, и мне даже больше, чем тебе». Сколько красное отмерит мне жизни, не знаю, но точно хочу за это время сделать как можно больше полезного и красивого. Так что, Рдиана, я — работать. Блёднар провёл посохом по земле, открывая мост, но перед уходом предупредил. Ты не против, если я схожу в гости к семье? Я перечитал договор на другие кладбище и прилегающие к ним острова мне ходить можно и даже помогать там можно а вот за пределы кладбищ ни ногой не против я кивнула до вечера и он исчез в дымке моста а я перехватила посох дотронулась до цветка и про себя попросила красное, чтобы оно не отнимало у меня помощника так же быстро и внезапно, как привело. Пусть он проживет здесь подольше, ладно? Пусть уйдет, как дед, когда сам решит, что пора. Хорошо? Хорошо. Внезапно свистнул Ярь. Так и будет, Рдяна. Красное согласна. Таков уговор и на душе снова стало легче, еще больше, чем прежде, и показалось, что во мне что-то сухо, надрывно треснуло, и из меня, как недавно из земли, забили солнечные лучи. Осталось придать им форму, вернее, позволить им принять свою форму, потому что колодцы — это не всегда цветы потому что заставишь природную силу принять чуждую ей форму, и она растеряет всю свою искренность, полезность и красоту. С человеческой душой происходит то же самое. Я до сих пор не знала, что из меня получится, если я не буду смотрителем, потому что я всегда была только смотрителем, вежливым, сдержанным, обходительным и занудно-спокойно-скучным. Даже с семьёй, даже с друзьями. В глубине души я с юности понимала, что однажды останусь одна, единственным смотрителем, которому крайне важно быть в первую очередь смотрителем. Но мне хотелось верить, что под ним, как под коркой кладбищенской земли, есть и другая форма меня. Любая, просто другая не связанная с потребностями красного и работой. Настоящая. И, кажется, она и правда есть. Наблюдаем. И за этим тоже. Творить колодцы оказалось легче, чем склепы. Я сделала пять штук, два дерева, один цветок, один куст и еще нечто странное, похожее на пучок травы-переростка а после смогла дотащить до дома изрядно потяжелевший посох. Пять с половиной штук — это или прорыв, или колодцы просто легче. Или ты со вчерашнего утра не делала ничего сложнее моста и хорошо отдохнула, — заметил Ярь. «Ну, или это?» — признала я и поставила посох в угол. «Он твой. И святилище вечером тоже вы проверяете». «Колодцы знаком объединила?» — строго напомнил помощник. «Нет ещё. Я нашла в кармане листок с наговором. Сейчас сделаю. за одно листву уберу». «Я помогу с домом», — пообещал Ярь. «Праховая защита любит темноту. Давай до сумерек уберёмся». «Сначала я ужин сварю. Ни к котелкам, ни на второй этаж идти жутко не хотелось. Но...» «А мне потом эту защиту покажешь?» «Завтра на дом вместе ставить будем», — обнадёживающе свистнул он. «Здесь её нужно меньше. И быстрее справимся, и тебе для работы с посохом время останется». Ярь тоже не был старшим смотрителем, и посох его слушался примерно как меня. И после работы помощника я едва поднимала посох, как после своей. То есть, если он будет работать всю ночь, то завтра я вообще не удел. До позднего вечера. Зато с праховой защитой. Виновато, заметил он. Это да. Я в хорошем настроении закончила работу с колодцами, замкнув знак и убрала листву. Вернула главному колокольчику, который всегда носила с собой, нужный наговор. А после окопалась на кухне заготовкой супа собираясь на уборку. Ибо на втором этаже не только большая библиотека. Там две ванные комнаты, а не одна, как внизу. и того три. При втором обитателе-мужчине это важно. При жизни деда мы обитали на втором этаже, а после его ухода я сразу переехала вниз. По той простой причине, что убирать один этаж проще и быстрее, чем два. Пора возвращаться. Наверху еще и спальни просторнее. Суп по бабушкиному рецепту с морскими гадами, сыром и пряностями. Получился густоватым, но съедобным. А рыба с овощами на решетке еще и приличный на вид. Судя по содержимому ледяных и холодных сундуков, есть нам этих гадов с рыбой до середины зимы точно. Блёднар к ужину не успел. Зато управа постаралась отделаться от нас побыстрее. Выслала документы для работы нового смотрителя и его месячное содержание. Я погремела мешочком и сердето цокнула языком. Дождутся. Нажалуюсь на них, Силду Дивнару. Сразу вспомнят, как важны смотрители, как много они работают и как хорошо, вообще-то, им надо платить. Но раз на красном мало покойников, то мы тут, выходит, бездельничаем. То есть содержание по нижнему порогу плюс продуктовое довольствие и хватит. Жадные заразы. Вот соберусь и нажалуюсь, пока меня останавливала неизбежная месть управы, Придут же с проверкой. Работать нормально не дадут. Прицепятся к бумагам. И, конечно, в управе отлично знают, что я не решусь с ними связываться и во всё этим пользуются. Но я решусь. Из принципа. Мне только нужно привести в порядок и кладбище, и бумаги, и дела. И немного себя. И от шутника избавиться. После ужина... Оставив бумаги и содержание бледнора на кухонном столе, я переоделась в старые штаны и рубаху, обула уличные ботинки, нырнула в кладовку и выкопала из дедово хлама. Выброшу, клянусь прахом, разберу и выброшу ненужные. Несколько старых уменьшательных сумок. В одну скинула тазы, старые тряпки, метлу, швабры и все те же сумки. Вторую зажала под мышкой собралась с духом и на всякий случай спросила. «Ярь, что на кладбище?» «И не надейся», — улыбчиво свистнул помощник. «Ну и ладно», — буркнула я. Мужественно открыла дверь наверх, выставила перед собой сумку и шепнула наговор. С лестницы пахнула затхлостью и пряностью расплодившейся пунцовой плесени, а из сумрака вынырнул Пушистый ком паутины и исчез в сумке. Новый наговор, второй пыльный ком. Третий, четвёртый, пятый. Всё закрыто и дверьми, и шторами, и наговорами. Откуда эта пыль, скотина такая, берётся? Когда комки уменьшились раза в три и стали реже, я оставила полную пыль и сумку внизу, достала метло, и с наговорами отправилась наверх. По широким старым ступеням, в глухом сумраке. Дошла до узкой площадки и осторожно отдёрнула штору. На древние камни упал тусклый рыжеватый свет. Я открыла окно, достала швабру, тряпку и зелье. Убирать так убирать. И основательно промыла стекло. Окно высокое, узкое. Три минуты — и готово. Отмывалось бы всё остальное так же быстро и просто. «Мечтательница!» — весело просвистел Ярь. «Говори, как есть, лентяйка!» Мрачно отозвалась я и тряпкой с наговором собрала уцелевшую грязь с площадки и ступеней. «И засранка!» «Нет, ты просто очень занятой человек на ответственной должности при нехватке помощников» полушутя, полусерьёзно заметил Ярь. «Вот как это вежливо называется!» Я усмехнулась, убрала всё в сумку и выглянула в окно. Прогнала наговором плющ, освобождая от его плетей оконный проём и добавляя света, прищурилась и заметила в низких ветвях деревьев стайки огоньков. Заманить их — дело одного наговора. Собрать из подвижного вороха несколько факелов для стен лестничного коридора. Второго. По древним камням расплылось сухое красноватое тепло. Ярь, как освободишься, прогревай второй этаж. Я достала очередную сумку для пыли. Притащи с собой побольше огоньков. Здесь жутко сыро и холодно. И поди, плесень везде. И лишь в одной комнате тепло, в библиотеке, куда мы с Ярем иногда заглядывали и куда нагоняли огней. Они имели свойство прогорать и гаснуть, чтобы книги в сырости не испортились и чтобы их не сожрала вездесущая плесень, которая, конечно же, давно расползлась по всему второму этажу. Последний раз мы здесь были весной, проверяли, как перезимовали книги и заполняли библиотеку огнями. Я поднялась на второй этаж и открыла дверь. Здесь коридор находился над спальнями. Три двери вниз. На третий этаж и на большой балкон. И высокий арочный проем, ведущий во второй, более широкий коридор. Шесть больших спален, по три на одной стороне. Две ванные комнаты. Одна в начале коридора слева, вторая в конце справа. И в конце второй арочный проем. Вход в библиотеку. Обычно открытый, сейчас проем занавешивали многослойные шторы с наговорами. А потолок, стены коридора и двери пунцовели и пульсировали от толстого слоя плесени. Я воинственно подняла и раскрыла сумку. «Ничего!» Недолго тебе, зараза, осталось Ярь, я тут точно потеряюсь во времени. И ходики плесенью заросли. В 11 гони меня спать. Ты бы еще угонялась, свистнул помощник. Но я попробую. Уборка меня утомляет. Угонилась, пообещала я. Разноцветная, у нас, соответственно, пунцовая, плесень и плющ считались исконными обитателями сонных островов. Поэтому их ничто не брало. Ни наговоры, ни ритуалы, ни знаки, ни яды, ни обычный огонь. Как ни вычищай щели, или корешок, или семечко, или спора останутся. Выждут время, прорастут и моментально заполнят собой все доступное пространство. Ко всему прочему, они знатно переели силы, и двигались, и пищали, как живые, и иногда мне казалось, что они даже думали, что-то понимали или ощущали своим растительным чутьем опасность. Едва я открыла рот для наговора, как плесень затрепетала, запищала сотни комаров. Моё, мол, место. А вот посмотрим, твоя, в лучшем случае, «Щель в каминной кладке стены в ванной! Или соматом скройся, или я загоню!» Разумеется, плесень не вняла и начала злобно плеваться жгучими облаками багровой пыльцы. Я закрыла лицо сумкой и быстро-быстро забармотала наговоры. Облака одно за другим втягивались в сумку, пока плесень не иссякла. Я потерла обожженное запястье, пообещала в себе в ближайшее же время вычистить эту гнусь и на третьем этаже тоже, и не позволять больше ей так плодиться в моём доме, и шепнула лечебный наговор. «Я здесь». Ярь появился, оценил размах драки и свистнул. «Лови!» — он замахал крыльями, и в потоках ветра появились искристые ленты. Я ловила их одну за другой и свивала в клубок пока в моих ладонях не набух огненный комок. Плесень, предчувствуя опасность, жалобно заныла. «Скройся!» — предупредила я. Плесень снова не вняла и попыталась плюнуть в меня остатками пыльцы. Я увернулась, усилила пламя наговором и швырнула его в потолок. Плесень коротко взвыла и осыпалась прахом. Я едва успела вскинуть сумку и выдохнуть очередной наговор. «А теперь давай сама», — Ярь весело прищурился. «Ты можешь создавать праховое пламя сама, и посох тебе для этого не нужен». «Да, нужно просто много силы», — фыркнула я, — «которой у меня не так уж много, в отличие от тебя. Оно получалось у тебя раньше и получится сейчас». Помощник мягко опустился на моё плечо. «В тебе достаточно силы. Не бойся. Ничего опасного я бы тебе не разрешил». «Да, тренироваться надо. Развиваться, как чудесница, надо. И прорывы мне нужны особенно, а то уже стыдно даже перед собой. Топчусь на месте лет пять. Как дед ушёл, так и топчусь. Всё некогда да некогда». А откуда же без развития взяться прорывом? Плесень чуть-чуть сдала позиции. Ее остатки сползли с потолка на стены. Слились с уцелевшим пунцовым ковром и зло запульсировали, готовые к обороне. И вроде бы не то время. Сейчас все хотелось сделать быстро. Но когда оно будет, это то время? В моем случае, наверное, никогда. Последние лет пять... Оно почти всегда сейчас. Я сосредоточилась, потерла руки, повторяя наговор, и между моими ладонями появились сначала крупинки красносерого праха, потом нити, потом ленты. На то, что Ярь делал за мгновение, у меня ушла почти минута, зато итог порадовал. Из лент свился такой же крупный клубок, и, усиленный наговором, Он уничтожил столько же плесени и сил почти не забрал, наоборот, их явственно прибавилось, потому что ты много чего накопила и утрамбовала, чтобы не беспокоило, пояснил Ярь. Сейчас ты открыла дверь в свою тайную кладовую, и сила выходит из неё, заполняя тебя. А теперь быстрее, Ирдяна. Опасность ждать не будет. Представь что плесень вот-вот плюнет в тебя пыльцой. Представлять не пришлось. Плесень, чуя очередную взбучку, собралась и списком вспучилась. И следующее праховое пламя получилось куда быстрее. И, на удивление, больше, мощнее. Я вдохновенно потерла руки. Ну, держись, гадость.